Глава седьмая. Каждый раз, когда в жизни случался спокойный период, Вадим боялся, что потеряет хватку. Был у него такой пунктик, в котором он не признался бы даже жене. Все-таки удобное офисное кресло расслабляет, годы идут. Вдруг однажды настанет тот момент, когда он почувствует страх и не сможет из-за этого лично принять участие потенциально опасной операции. Но нет. Каждый раз все оставалось по-прежнему. Надевая бронежилет и беря в руки оружие, он чувствовал себя спокойно, гармонично даже, как будто так и надо. Хотя в данном случае он объективно оценивал риск как предельно низкий. Человек, с которым они имеют дело, Не будет открывать стрельбу или жертвовать собой, он вор, а не убийца. Сергей Левченко, он же Сильвер, опытный преступник, специализирующийся на краже драгоценных камней, металлов и ювелирных изделий, причем все это в международном масштабе, попадался всего однажды. После этого неоднократно попадал под подозрение, но научился выкручиваться. Умный тип, хитрый и изворотливый. Не тот, кого следует недооценивать. Естественно, все это Вадим узнал не через номер телефона. Он просто пробил полученный адрес по своим каналам и выяснил, что там находилась съемная квартира, в которой Сильвер был зарегистрирован вполне официально. Это заставляло задуматься – Он не новичок и не дурак, чтобы привлекать к себе внимание подобным образом. И все-таки он на это пошел. Почему? Похищение ребенка – серьезное преступление. К тому же не его профиль. Если он так подставился, причина должна быть безумно серьезной. Вадим пришел к выводу, что на Сильвера давили. Загнали в угол, и у него не осталось выбора. он И сделал глупость. Понадеялся на то, что хозяева клиники, получившие бриллиант, не смогут грамотно прореагировать. Получается, Водолеем заинтересовался по-настоящему серьезный клиент. Все, как и сказала племянница Марка. Эта девчонка вообще порой делает очень грамотные выводы. Сначала Вадим лишь посмеивался над этим... но постепенно малолетка заставила даже его проявить уважение. Конечно, он бы в этом не признался, но она знала, она такие вещи чувствует. Поэтому, когда она потребовала возможности приехать сюда и осмотреть квартиру, он не стал отказываться. Вадиму было даже любопытно, что подскажет чутье этой сумасшедшей. Однако подобный осмотр... Будет возможен лишь после того, как все закончится, и девочка будет свободна. Пока что Марк, Вика и Ева дожидались внизу, в машине, за линией ограждения, а Вадим готовился к штурму квартиру. Лично открывать двери он не собирался. Впереди пойдут силовики, он уже после них. Но и остаться в стороне он не мог, ведь девочку похитили изверенной ему территории. Следовательно, малая доля его ответственности присутствует. Условия для штурма создали чуть ли не идеальные. Жильцов из дома эвакуировали, причем тихо. Они не шумели, потому что весь дом оказался арендным. То есть принадлежал он одному человеку, который сдавал элитные квартиры. Владелец дома тоже приехал к началу операции, чтобы передать ключи от квартиры Сильвера. Он оказался невысоким, пухлым мужчиной, подозрительно похожим на жабу за счет широкого лица и широко расставленных маленьких глаз. Он нервничал, пытаясь возмущаться, но его быстро угомонили. Сильвером уже пытались связаться, но бесполезно. Никто не реагировал, с той стороны не доносилось ни единого звука, так что на дипломатический исход рассчитывать не приходилось. «Пошли!» прозвучало впереди. Команда захвата не медлила, действовала слаженно и профессионально. Вадим намеренно отстал, чтобы не мешать им. Они не привыкли к его присутствию, так что лучше не путаться под ногами. Он видел, как они вошли в открытую уже дверь, направился следом. Он слышал только их голоса, командовавшие возможным обитателем квартиры выйти из укрытия и лечь на пол. Но реакции не было. Выстрелов тоже. Вадим последовал за ними, продолжая внимательно оглядываться по сторонам. Опыт подсказывал, что даже профессионалы порой могут не заметить затаившегося где-то стрелка. А результат будет плачевный для всех. Но не в этот раз. Квартира пустовала. Она была в меру чистой, явно жилой. Вот только никого из жильцов Внутри не наблюдалось. Силовики еще заканчивали осмотр второго уровня квартиры, но на первом точно было пусто. Причем не создавалось ощущение, что Сильвер съехал отсюда, напротив. Повсюду лежали личные вещи, его и чьи-то еще. Вадим сразу же заметил детскую курточку в прихожей. Однако людей не было, словно они просто испарились. Вадим ничего не понимал. Да, операция задержалась, потому что он наводил справки, собирал команду, чтобы все провести официально. Но в час ночи они уже были здесь, эвакуировали жильцов. В это время никто не мог покинуть квартиру. И все равно, произошло это недавно. В десять Сильвер звонил отсюда. Как его забрали? Когда? У Вадима было не так много времени подумать об этом. потому что со второго уровня квартиры прозвучал голос одного из силовиков. «У нас тут труп! Живых нет!» «Девочка!» Вадим почему-то сразу подумал о ней, хотя оснований для этого не было. Он почувствовал, как сердце замирает от страха, кинулся к лестнице раньше остальных силовиков, в том числе и их командира. Не самый взвешенный ход, но ему нужно было убедиться лично. Это была не она. И здесь логика возобладала. Труп находился в одной из спален, был подвешен к потолку. Хорошее крепление, раз оно выдержало вес взрослой женщины. Она все еще была в наряде монашки. Хотя Вадим сильно сомневался, что она имеет какое-то отношение к церкви. Просто не сочла нужным переодеваться. А может, так хотела успокоить девочку, похищенную ею. Женщина была немногим старше его. Опасной она точно не выглядела. Кому понадобилось ее убивать? Но кому-то все-таки понадобилось, раз ее повесили здесь. Да еще и метод такой выбрали. на самоубийство не тянет. И к чему такая демонстративность непонятна. Даже если они просто не хотели привлекать внимание соседей выстрелами, Существует масса способов тихого убийства. А они выбрали вот такой. Вадим надеялся, что ребенку не пришлось смотреть на это. В том, что Лиза была здесь, он не сомневался. Не только из-за курточки. На полу валялись игрушки. В углу комнаты упаковка от них. Похоже, все это купили маленькой пленнице, чтобы она не плакала. Оставалось только понять, что случилось дальше. «Ребенка точно нигде нет?» – спросил он. «Вы все осмотрели?» «Все. Здесь вообще больше никого нет. Ни живого, ни мертвого». Теоретически, Сильвер мог вот так расправиться со своей подельницей. Но поверить в это Вадим не мог. Такое убийство не почерк вора. Даже если Сильвер осознал, что он подставился, позвонив из собственной квартиры, он мог сбежать, а убивать зачем?» Убийство эту версию и губит. Торопясь скрыться, Сильвер в жизни не стал бы устраивать эту показуху с повешением. Хорошо. Ну а дальше-то что? Где теперь искать ребенка? Вадим достал из кармана телефон, набрал номер охранного пункта в больнице. Ответили ему мгновенно. Он проинструктировал их, чтобы всегда были на связи. «С ней кто-нибудь связывался?» – коротко поинтересовался он. «Нет, ни единого звонка», — отрапортировал охранник. «Но ее телефон включен, да, и она не спит». «Хорошо, смотрите в оба. Здесь творится что-то непонятное». «Так точно. Он увеличил охрану больницы вдвое. У всех имелось боевое оружие. Понятно, что на штурм больницы никто не пойдет, но лучше подстраховаться. В нынешней ситуации уже не знаешь, чего ожидать». Вадим спустился на первый уровень квартиры, более подробно осматривать труп он не считал нужным. Этим пусть эксперты занимаются. Он же перешел на кухню, где сейчас никого не было. От недостатка сна и нервного напряжения слегка кружилась голова. Это не смертельно, нужно просто немного свежего воздуха. В переполненной квартире с этим беда, даже если она такая просторная. Поэтому Вадим направился к окну, чтобы проветрить кухню, и с удивлением обнаружил, что оно и так приоткрыто. Причем приоткрыто весьма странно. Вместо того, чтобы полноценно открыть или закрыть его, кто-то прикрыл окно до максимума, но вставил между ним и рамой незажженную сигарету, чтобы она не закрылась окончательно. Со стороны кухни окно было подперто большой хрустальной пепельницей, и это мешало ему открыться. Довольно странное действие. Кто таким будет развлекаться? Особенно в свете последних событий, когда и так ситуация обострилась. Можно, конечно, списать все на действия не самого умного охранника, но здесь же совсем логики нет. Даже развлечение никудышное. Для начала Вадим... Внимательно осмотрел окно, чтобы убедиться, что это не какая-то хитроумная ловушка. Но нет, никакой хитрости. Сигарета и пепельница. Тогда начальник охраны приоткрыл окно, достал сигарету и почти сразу позабыл о ней. Потому что услышал снаружи из ночной темноты детское всхлипывание. На девятом этаже! Вадим понимал, что это нереально. Не завис же ребенок в воздухе. Однако звук был четким. Он, отец маленькой дочки, не мог его ни с чем перепутать. Открыв окно нараспашку, Вадим выглянул наружу, насколько это позволяли банальные нормы безопасности. «Эй!» — позвал он. «Где ты, Лиза?» Ответа не последовало, но это было и не нужно. Потому что, осмотревшись по сторонам, он увидел, где располагается источник всхлипывания. Квартира находилась в элитной новостройке, а такие здания обычно стараются разукрасить. Почему-то такие нефункциональные детали позволяют поднимать цены на жилье до небес. В данном случае дизайнер разместил вдоль окон металлическую решетку сантиметров 40 шириной. Предполагалось, что на ней будут стоять вазоны с цветами. Многие жильцы так и делали, И смотрелось это достаточно интересно. Но Сильвер любовью к подобным уютным деталям не отличался. Он никакие цветы расставлять не спешил. Поэтому теперь на свободной решетке в полуметре от окна кухни сидела маленькая девочка. На высоте 9 этажей над землей в прохладной майской ночи. Лиза была напугана. Она смотрела только вперед и плакала. Девочка сжалась комок, льнула к стене, и на фоне бездны внизу ее фигурка казалась совсем жалкой. «Лиза!» — снова обратился к ней Вадим. «Не бойся, я друг твоей мамы. Она послала меня, чтобы забрать тебя домой!» Взгляд девочки наконец фокусировался на нем, но на этом все. Она не двинулась с места. «Что здесь происходит?» — поинтересовался командир, заходя на кухню. Ребенок на решетке с той стороны, сообщил Вадим. Быстро спасателей вызывайте. И психолога. Понял. Психолог бы тут справился, конечно, лучше, но ждать его приезда Вадим не собирался. Решетка, на которой сидела Лиза, не выглядела слишком уж надежной. Что, если она сорвется? Или ветер заставит малышку потерять равновесие? Нельзя ее там оставлять. Это постоянный риск. Поэтому Вадим вернулся к окну, ободряюще улыбнулся Лизе. «Иди сюда, твоя мама ждет тебя, она очень беспокоится. Не пора ли вернуться к ней?» Девочка все еще смотрела на него перепуганными глазами, из которых одна за другой скатывались крупные бусины слез. Она была в одном только легком платье, которое еще подошло бы для прогулок днем, и то в сочетании с курточкой. оставшийся в прихожей. Сейчас же похолодало, и девочка замерзла. Это лишь увеличивало шанс ее падения. Он встал на край подоконника настолько, насколько это было вообще возможно. Наступать на решетку Вадим не решался. Его вес эта железка точно не выдержит. Тогда вниз полетят они оба. Держась за раму, он протянул девочке руку. Лизе нужно было лишь чуть-чуть податься вперед, чтобы коснуться его. Но она продолжала дрожать у стены испуганным зверьком. «Не бойся меня. Те, кто тебя обижал, уже ушли отсюда. Они не вернутся. А тебя ждет мама. Она беспокоится. Ты же не хочешь, чтобы мама беспокоилась?» Лиза неуверенно кивнула. «Это уже был прогресс. Значит, она воспринимает его речь, а не запугана до ступора». Вот так. Не будем пугать маму. Иди сюда, и я тебя лично отвезу к ней. Тебе тут холодно. Давай домой. Лиза попыталась встать на ноги. В этот момент решетка опасно заскрипела и даже чуть накренилась. Девочка испуганно ойкнула и снова сжалась в комок. А Вадим едва удержался от того, чтобы выругаться вслух. Похоже, эта цветочная подставка закреплена еще хуже, чем он ожидал. Он даже видел, как некоторые болты отошли от стены. Скорее всего, это произошло еще когда Лиза забиралась сюда. Нужно ее снимать немедленно. Неизвестно, сколько еще решетка будет держать. «Лиза, не бойся, просто возьми меня за руку, я тебя вытащу, и все будет хорошо». Решетка продолжала прогибаться, теперь уже без всякого движения со стороны девочки. Становилось очевидно, что долго она ребенка не продержит. — Лиза, давай! — его окрик подействовал. Девочка зажмурилась и подалась вперед, сжимая его руку обеими руками. Вадим потянул ее на себя и вовремя, потому что... Та часть решетки, где сидела Лиза, со скрежетом отломилась и полетела вниз, в пустоту. Но это было уже неважно, потому что Вадим сразу же втащил девочку на кухню. Подоконник был слишком узок, чтобы удержать на нем равновесие, и мужчина знал, что упадет, но упадет внутрь, а это уже не страшно. Он четко понимал, как закрыть Лизу, принять... Удар на себя, чтобы она не пострадала. И даже это ему делать не пришлось. Потому что кто-то осторожно поддержал его сзади, не дал упасть. Он не заметил, когда силовики вошли в комнату. Лиза жалась к нему, как перепуганный котенок, прятала голову на груди и отказывалась отпускать. Ее худенькое тело было холодным, она замерзла на ветру, дрожала от холода и страха одновременно. Вадим не стал отстранять ее от себя, только торопливо снял куртку, чтобы накрыть девочку сверху. Тогда он и заметил, что к запястью малышки туго примотана записка. Квартира производила странное впечатление. С одной стороны, явно дорогая. На это указывал метраж, наличие двух уровней, натуральная кожаная мебель, Хрустальные люстры повсюду, картины, паркет, а с другой стороны создаётся ощущение цыганского табора. Диваны красные, кресла чёрные, хрусталя слишком много и его блеск давит, тяжёлые позолоченные рамы отвлекают внимание от картин. Создавалось впечатление, что дизайнеров интерьера сюда не то что не приглашали, даже активно прогоняли их, чтобы, не дай бог, элегантностью не поверила, А хозяин просто оформлял квартиру по своему вкусу и представлению о дорогом жилье. В эту версию Вика готова была поверить, потому что владелец квартиры Евгений Жалевский успел достать ее за то время, что они ждали у дома. Ныть перед Вадимом и полицейскими он не решился, зато потом оттянулся по полной. Мельтешил, стенал... Заламывал руки. И ведь не бедный он, и квартира застрахована. Просто суетливый какой-то и злобный. «Нет там никакого ребенка!» Продолжал ворчать он, когда они поднимались на девятый этаж. «Даже не было. Это какая-то ошибка. А если есть, это ребенок не стоит столько, во сколько мне обойдется ремонт квартиры». Вроде как предполагалось, что это солидный бизнесмен, который должен держать себя в руках, а ведет себя как худшая версия базарной торговки, у которой птицы три семечки украли. Его нервозность раздражала, и вики лишь чудом удавалось сдерживать себя. Вопреки причитаниям Жалевского, ребенок в квартире все же был. Девочка, которую Вадим вытащил чуть ли не из бездны, была в шоке, пока не разговаривала. Врачи диагностировали у нее переохлаждение и пару ушибов, но ничего серьезного, забрали в больницу. Вадим настоял на том, чтобы ее перевезли в клинику, где лежала ее мать. Пока медики были в пути, Вика дожидалась их вместе с Лизой. Девочка узнала ее, успокоилась при виде знакомого лица, поэтому так было лучше. Марк и Вадим что-то тихо обсуждали, Но Вика пока не могла к ним присоединиться. Ева бродила по квартире тенью, каким-то образом умудряясь не попасться под ноги многочисленным экспертам. А вот Желевский о том, чтобы не мешать, даже не думал. Он озлобленным шариком перекатывался из комнаты в комнату, проверял полки, рылся в шкафах. «Я помню, где у меня что было!» — верещал он. «Где чашечки с позолотой? Сколько ложечек серебряных?» Если во время вашего так называемого осмотра что-то пропадет, у вас будут крупные проблемы. Это я вам обещаю. Никакие погоны вам не помогут. От его визгов Вика уже поташнивала. Да и не ее одну. Потому что вскоре к Жалевскому подошел один из силовиков и что-то тихо ему сказал. Владелец квартиры сразу же заткнулся, хотя бегать по комнатам и злобно стрелять глазками не прекратил. Когда девочку забрали в больницу, Вика смогла, наконец, подойти к мужу и Вадиму. «Ну что там?» — спросила она. «Нашли что-то?» Вместо ответа Вадим протянул ей листок бумаги. Судя по неровному краю, листок в попыхах вырвали из записной книжки. Да и неровные строки на нем показывали, что писавший очень торопился. А лучше бы подумал, что пишет. потому что содержимое записки казалось Вике совершенно бессмысленным. Всего-то номер телефона и «он может убить меня из-за камня». Если бы не имелось контекста, она бы вообще ничего не поняла. А так несложно было додумать. Похоже, заказчик кражи оказался не слишком терпеливым. Сильвер потерял водолея, и это не устроило его нанимателя. Но зачем убивать исполнителя? Ведь Сильвер работал над тем, чтобы вернуть бриллиант. Понятно, что его план с похищением провалился бы. Неужели клиент понял это заранее? Или нашел другого исполнителя, а предыдущего решил убрать? Тогда его действия все равно непонятны. Хотел бы убить, убил бы на месте, как эту псевдомонахиню. Он уже оставил после себя труп. К чему маскировка и отвлекающие маневры? Но вместо этого Сильвера куда-то забрали, причем без особого сопротивления. — Как думаешь, кому он оставил записку? — поинтересовался Марк. — Конкретно нам, раз он упоминает камень? — Думаю, кому угодно, — покачал головой Вадим. — Все эти действия, девочка на огне, сигареты эта, пепельница, записка, очень хаотичные. А Сильвер не новичок, но его все равно вывели из себя. А значит, он четко представлял, что может с ним сделать клиент. У него, скорее всего, было очень мало времени. Неплохо было бы расспросить Лизу. «Не сейчас», — возразила Вика. «Она устала, напугана, ей нужен отдых». «Я понимаю, что не сейчас. Я же не предлагаю гнаться за скорой и срочно узнавать у Лизы все, что она знает». Но завтра нужно будет с ней поговорить. Может, хоть какую-то ясность это внесет. В присутствии матери поговорим». Вика хотела добавить, что Оля по-другому и не согласится. После случившегося она вообще не отпустит Лизу от себя, но не успела. Потому что из коридора послышались крики, ругань и громкие удары по дереву. Выбежав из кухни в коридор... Они обнаружили, что у гостиной собралась группа полицейских, и Жалевский, который снова разорался. «Кто вообще пустил эту сумасшедшую в дом? Это проходной двор или место преступления? Это моя собственность!» Он видел Еву еще во дворе, видел, что она поднялась с ними на нужный этаж. Естественно, высказал недовольство, потому что недовольство он вообще по любому поводу высказывал. Тогда Марк пояснил ему, что его, Марка, присутствие обязательно. А это его племянница, которая нездорова и поэтому не может оставаться без присмотра. Так что вычислить, кого именно Жалевский именует сумасшедшей, было несложно. Оставалось лишь понять, что послужило причиной такой эмоциональной реакции. Хотя в данном случае и расспросы не нужны. Видно, что полицейские пытаются открыть дверь, а та не поддается. «Что происходит?» — осведомился Вадим. «Это психованная закрылась внутри и не открывает!» — взвизнул Жалевский. «За языком следите!» — посоветовал Марк. «Ева, ты в порядке?» «Я в порядке», — невозмутимо отозвалась девушка. «Дверь закрыла не я, замок заклинило». «А кто дверь закрыл?» «Я!» — сконфуженно отозвался один из экспертов. — Подумаешь, хлопнул чуть-чуть. Да так из-за сквозняка получилось. Я же не знал, что дверь закроется намертво. — Вы мне всю квартиру разрушите! — взвыл Жалевский. — Мало того, что мертвяк наверху, так еще и это. Как я теперь новых квартирантов найду? — Вы бы лучше старых из виду не теряли, — заметил полицейский. — Выйдите, прошу, и дожидайтесь в коридоре, — «Но это моя квартира!» «Выйдите и ждите в коридоре, я сказал!» Возмущению Жалевского не было предела. И снова он не решился спорить. Потому что трусость чувствовалась в самой его природе. Он мог орать и возмущаться абстрактно, в воздух. Но когда над ним возвышался почти двухметровый полицейский, его пыл быстро сходил на нет. Так что... Источник шума был изолирован, а дверь все равно не открывалась. Это несколько напрягало Вику. Что, если замок заклинило не случайно? Возможно, Сильвер все-таки успел оставить ловушку. Хотя нет, не он, а люди, которые его похитили. Оставили труп ловушку, и все эти предупреждения, что с ними лучше не связываться. Сейчас... Безумно раздражало то, что двери в квартире стояли дорогие, добротные, как и мебель. Замки в них были почище некоторых квартирных. И это отнимало время. Немного успокаивало лишь то, что Ева отвечала на их вопросы и испуганной не казалась. Но что, если происходит нечто такое, что она пока не воспринимает? Например, газ распространяется... Больше никаких посторонних на месте преступления, злился командир. Действительно, балаган развели. Теперь какая-то девка там застряла. Как я ее присутствие объясню? Даже Вадим с ним пока не спорил. Он лишь сказал. Сейчас освободим ее, и посторонние выйдут. Что, если она до этого момента все улики мне там испоганит? Ева его услышала, потому что отреагировала незамедлительно. Я ничего не трогаю. Здесь она не солгала. Когда дверь, наконец, открылась, обнаружилось, что девушка совершенно спокойно сидит по-турецки на ковре и ждет, когда ее освободят. Похоже, за эти 10 минут Ева ничего не коснулась. В комнате все оставалось на своих местах. Да и что тут трогать? Квартира им никаких ответов не даст. Единственным источником информации здесь был Сильверт, и кто-то позаботился о том, чтобы он не успел пообщаться с посторонними. Когда так приходишь в себя, уже и умереть не жалко. А потом боль спадет, вместе с ней немного отступят головокружение и тошнота, и ты поймешь — жалко, все-таки жалко. Поэтому нужно постараться, чтобы отсрочить это крайне печальное, но все же неминуемое событие. Через этот процесс размышлений и прошел Сильвер, пока прояснялось его сознание. Когда он только-только пришел в себя, ему казалось, что он уже умер и похоронен. Тело вдруг стало тяжелым и отказывалось подчиняться. Глаза опухли, веки не поднимались. Темнота и пустота вокруг. Нет звуков и других людей. Как это вообще понимать? Он запаниковал, попытался дергаться, но это ни к чему не привело. Его тело еще не было способно на такие движения. Уже поздно до него дошло, что так проходит действие препарата, который использовали, чтобы усыпить его. Это открытие не стало шокирующим. Он ожидал чего-то такого уже тогда, когда представитель клиента явился к нему лично, а не позвонил. В этом жесте было предостережение, предсказание даже. Хотя надеяться на лучшее он продолжал довольно долго. Потому что его собеседник был вежлив и улыбчив. Сказал, что клиент желает видеть его лично. Настал момент такой встречи. Сильви разобразил радость, которой на самом деле не было. Подобные клиенты не встречаются лично. Это просто не их стиль. Они уехали из квартиры, осталась только женщина. Ей поручено было снять малявку с решетки, когда все закончится. Сильверу даже не дали дверь запереть, когда он уходил. На этаже оставались люди, приехавшие с представителем клиента. Однако Сильвер решил, что это добрый знак. То, что женщине позволили остаться в квартире. Есть свидетель его ухода, а это уже много. Если кому-то собираются навредить, свидетелей не оставляют. Для него и ассистентов была подготовлена отдельная машина, в которой они были отделены от водителя непроницаемой стенкой. Здесь Сильвер тоже заставил себя сохранить спокойствие. Похоже, ему больше не доверяют. И не безосновательно. Ему придется постараться, чтобы восстановить свою репутацию. Иллюзии были разрушены, когда в салоне автомобиля стало душно. Сильвер слишком давно крутился в этом бизнесе, чтобы не понять, что это значит. Он хотел сделать хоть что-то, и ничего не успел. Его тело стало свинцовым практически мгновенно. Он тогда понятия не имел, очнется или нет. Теперь вот очнулся. Не сразу, а постепенно. И сложно сказать, сколько времени его организм восстанавливался. Но за весь этот срок никто к нему не подошел. Наконец Сильвер смог открыть глаза. Выяснилось, что он находится в тесной комнате, лишенной окон. Свет шел только от очень тусклой лампочки под потолком. Из мебели внутри находился лишь стул, к которому был привязан Сильвер. Но это и к лучшему. Потому что если бы здесь было что-то еще, свободного пространства и не осталось бы. Не отпустят его. И партнером уже не считают. У Сильвера изменились догадки по поводу своего будущего, и оптимизмом они не отличались. Достаточно было прикинуть, как бы он поступил на месте клиента после такого. Что ж, он знал, что рискует. Надеялся только, что в случае провала удастся договориться. Да и теперь можно попытаться, но... Если бы кто-то всерьез собирался с ним разговаривать, он бы не оказался здесь. Именно поэтому Сильвер не стал никого звать, и объявляя, что он очнулся. Зачем? Чтобы начать допрос с пристрастием? А больше ни для чего эта комнатка и не подходит. Никто не проявит к нему милости... Поэтому надеяться приходится только на себя. Ему необходимо сбежать, каким-то образом вернуться в квартиру, а потом уже скрыться. Тогда у него хватит ресурсов, и все будет хорошо, но только если он выберется из этого дома живым. Оценив ситуацию спокойно, насколько это вообще было возможно, он понял, что все не так плохо. Он связан, но достаточно небрежно. запястье скрученные за спинкой стула. Кого-то, кто с криминальным миром не знаком, это остановило бы, но не Сильвера. В комнате не было ничего такого, чем можно разрезать веревки. Зато имелась сама комната. Этого бывалому вору оказалось достаточно. Он перебрался ближе к двери. Из-за стула получилось довольно шумно, и он опасался, что этим... привлечет к себе внимание. Однако никто так и не появился. Может ли быть, что они забыли о нем? Да нет, конечно. Похоже, он пришел в себя гораздо раньше, чем они предполагали. Вот и весь секрет. Стены комнаты были отделаны серовато-белой штукатуркой. У дверного проема они образовывали острые углы, которые сейчас крайне интересовали Сильвера. повернувшись к ним спиной, он начал перетирать веревку. Понятно, что штукатурка была предназначена совсем не для этого. Поэтому процесс отнимал гораздо больше времени, чем хотелось бы. Да и если его застанут за этим занятием, будет только хуже. Он разозлит своих похитителей. А с другой стороны, куда уж хуже. Время от времени он прекращал работу, замирал, прислушивался... Ему казалось, что по ту сторону двери он слышит тяжелые шаги. Но уверен Сильвер не был. А главное, дверь оставалась закрытой. Вот и все, что он хотел знать. Он понятия не имел, сколько времени прошло, прежде чем веревка наконец поддалась. Он почти отчаялся дождаться этого момента. Зато когда его руки, наконец, были свободны, Прилив радости дал нужную для побега энергию. Сильвер поднялся со стула, потирая затекшие запястья. Теперь нужно делать второй шаг. Страшно, конечно. У него не было ни малейшего представления о том, где он находится. Поэтому надо использовать самый примитивный план. Бежать как можно быстрее, а иначе никак. На двери в принципе не было замка. Сильвер опасался, что это означает засов с другой стороны. Вот тогда у него были бы проблемы. Однако дверь поддалась на удивление легко, выпуская его наружу. Однако свободы там не было. Дверь вела в гораздо более просторный, но все же полутёмный зал. То, что Сильвер увидел там, заставило его замереть от ужаса. На полу, практически в центре комнаты, Лежал труп, окровавленный, словно изгрызанный, лишенный правой руки, которой поблизости не наблюдалось, но все равно узнаваемый. Сильвер с этим человеком проработал пять лет, мог опознать его. Значит, один его ассистент здесь, и давно, если бы все это происходило, когда Сильвер был в сознании, он бы непременно услышал. Да и кровь успела немного подсохнуть. Ее тяжелый запах пропитал весь воздух в зале. Сложно было понять, что именно произошло с погибшим. Первым и единственным вариантом, пришедшим на ум Сильверу, было то, что его скормили с собаком. Возможно, когда он стал уже трупом, а возможно и живого. А уж песики повеселились на славу. Даже до внутренностей добрались». Обычные домашние собаки так себя вести не будут. Должно быть, это обученные животные. Зрелище было запредельное, пугающее настолько, что казалось нереальным. Хотелось податься назад, закрыть эту чертову дверь, да еще и подпереть ее стулом. Они этого и хотят, догадался Сильвер. Они потому и не стали запирать дверь, потому кинули здесь этот труп. Это шоу для меня. Он уже двадцать раз пожалел о том дне, когда согласился работать с этим клиентом. Ведь сразу же дурное предчувствие появилось. А что толку теперь рассуждать да сожалеть? Нужно что-то делать? Нужно что-то менять? Он за свою ошибку уже наказан. Собак в принципе Сильвер не боялся. А вот таких животных, которых приучили людей убивать, очень даже. С собакой не договоришься, ее не подкупишь, не переманишь на свою сторону. Что ему остается? Да только бежать! Дверь на другом конце зала. Она может оказаться заперта, и это конец. Хотя нет, при любом раскладе не конец. Его крики услышат, ему помогут, не дадут умереть». потому что он им еще нужен, так что стоит рискнуть. Поэтому Сильвер побежал. Движение по углам комнаты он увидел почти сразу, но не стал реагировать, сосредоточился на скорости. Он был почти у цели. А потом что-то тяжелое навалилось ему на спину, прижало к полу. Секунды позже острые клыки сомкнулись на плече. Сильвер крикнул, Смог даже приподняться, потому что вес был поменьше его собственного. Тогда он и увидел второе животное, приближающееся к нему. Это были не собаки. И Сильвер вдруг понял, что никто его спасать не будет».